Глава вторая. Наш долг хранить память. Несмотря на все свое величие, архив часто пустовал. Если з а т а и т ь дыхание, то было слышно потрескивание маленького солнца под далеким потолком, скрип огромных тяжелых дуг армиллярной сферы, вращающейся в центре зала. Казалось, шуршание книжных страниц тоже откуда-то раздавалось, а может, т о был лишь сквозняк м е ж шкафов и витрин. Целые стеллажи томов и стеклянных инфор тянулись на много уровней вверх к монументальным каменным сводам и карте со з в е з д и й на черном потолке. Кто знает, сколько поколений протекторов наблюдали этот вид? Сколько из них проходили по этим массивным лестницам? Многие заглядывались на настенные фрески, их трудно не заметить. Запечатленные образы и мотивы были памятны до сих пор. Протекторы никогда не участвовали в реальных битвах и столкновениях между тьмой и светом, что разверзлись по ту сторону небес. Человеческая война имела меньшие масштабы и меньших врагов, но память о ключевых моментах истории вселенной и бесконечной войны была увековечена не только на страницах книг, но и на стенах Саларума. Верховные тьмы и света, битвы и губительные решения. Эра зарождения, эра рабства, эра странствий, миллиарды лет хроники или миллионы генезисов, если говорить понятиями заоблачников, истории, что никогда не кончаются, продолжаясь одна в другой. Но Стефан пришел в архив не ради них. Юноша сидел на обшарпанной лестнице, делая наброски колонн, закрученных спиралью. Стеф подозревал, что нужно было не прятаться от остальных в пустом архиве, а сразу валить на землю. Но он так долго шатался по заданиям и так зверски устал, что решил рискнуть и положиться на удачу, которая, кстати, себя не оправдала, потому что по архиву разнесся звук быстрых шагов, после чего внизу рядом с армиллярной сферой возник человек. Он точно орел без всякого труда взглядом выцепил Стефа за толстыми перилами. Дерьмо, проворчал Стефан, поняв, что тихо уползать за какой-нибудь шкаф уже бессмысленно. Ко мне, живо! Сказав это, Паскаль удалился так же стремительно, как и появился. Прошло не меньше сорока минут, прежде чем его приказ был исполнен. Стефан ненавидел бывать здесь, в этом нелепом большом кабинете смотрителя, полном стекла и световых проекций. Дощатый пол был протер до светлых пятен. На видном месте красовался обширный выжженный круг, который даже ковер был не в силах закрыть полностью. ю н о ш е понятия не имел, как возник этот круг. Возгорание случилось до его появления в салоруме. Все серое, сухое, с налетом древности и смирения судьбой. Сейчас, когда всем управлял скорпион, комната смотрелась по-армейски вычищенной и безликой. Даже все запахи исчезли. Раньше в углу находилась световая статуя Верховной, замерший взгляд которой сверлил голову до самого мозга. Игра в гляделки с этой грозной и тонкой женщиной всегда казалась самым веселым из происходящего в комнате, но сейчас Верховной на своем месте не нашлось. Над постаментом кружились бледные искры. Они слегка освещали Паскаля Фавро, сидящего за своим огромным рабочим столом. На улице была ночь, лампы щедро озаряли помещение, но вот вокруг смотрителя точно сформировалась своя локальная тень. Пока Стефан сидел и ждал, собеседник что-то бодро записывал на стеклянную поверхность н е р г л а с с а Лицо Паскаля было напряжено, как обычно. Точно он страдал не с варением или изжогой. Сразу за его спиной располагалось витражное окно. Единственное, что не отталкивало Стефана в кабинете смотрителя, изящно сделанное, яркое, сияющее. Внутри него, вокруг звезд по линии кружились двенадцать главных созвездий. т р и н а д ц а я нынешний смотритель сдвинулась в центр. Стеф не переставал благодарить Вселенную, что Скорпион удавалось всего неделя. Начальник из него был крайне неприятный. Он вечно всех панукал, заставлял работать сверхмеры, выявлял любые нарушения. И провинившиеся о г р е б а л и порой очень сильно. Попытавшись закурить, Стеф наткнулся на первый знак внимания. Нет, сухо выдал Паскаль, не отвлекаясь от писанины. Стефан покривился, убирая пачку сигарет. Он нарочито громко вздохнул и, сидя напротив смотрителя, закинул ноги на угол стола. Убери. Давай ты уже скажешь, чего от меня хочешь. Устало предложил Стеф. И тогда тебе не будет видно моих грязных сапог, а мне тебя. Скорпион еле заметно поморщился. Шрам на левой стороне лица привычно исказился, как и всякий раз, когда Паскаль начинал выходить из себя. Тебя не было на п о м и н а л ь н о й службе, строго сказал он, поднимая глаза. Стеф развел руками, снимая со стола ноги. Будем честными, меня не приглашали. Присутствие каждого было обязательным, ты знал это. Паскаль тяжело откинулся на спинку кресла, сцепив руки замком. Он был молод, хоть и постарше Стефа. Скорпион постоянно хмурил густые светлые брови, от чего впалые глаза казалось всегда находились в тени. На широком лбу уже залегли морщины. Стефан не мог не признать, что новая должность этому индюку шла. Прямая осанка, уверенный вид, взгляд пронзительный и надменный, такой, словно ты ему должен все до последнего гроша. Смотритель долго оглядывал Стефа, и в этом читалась явная неприязнь, к слову взаимная. Это просто дань уважения и памяти. Отмахнулся Стефан. Настоящие похороны проходят за хрен знает сколько тысяч миллионов миль отсюда. Это не мое дело. Это наше дело, подчеркнул Паскаль. Мы должны хранить память о ней. Это наш долг. Мы обязаны помнить все, каждое мгновение наших жизней, чтобы стать сильнее. Ты знаешь, насколько важным было это событие и что оно для нас теперь значит. Оба не сговариваясь к р о т к о глянули на место, где раньше стояла статуя Верховной. Все-таки. Без нее в кабинете стало мрачнее. Похоронные церемонии — самое унылое и бесполезное мероприятие из всех возможных. с т и ф не пришел на само действие, но стоял возле открытых ворот усыпальницы. Его бледное лицо пеплом покрывал теплый золотистый свет бесчисленного множества свечей. Он не заходил, не хотел проходить это огромное расстояние, чтобы добраться до центра исполинского зала, примкнуть к люмен-протекторам и отдать последнюю дань памяти. Она не являлась частью моей жизни, как и твоей, едко отметил Стев. Если хочешь наказать меня за то, что я неуважительно отношусь к далеким управленцам, которые плевать на меня хотели, то валяй. Ладно. Слишком уж непринужденно вздохнул Скорпион и подался вперед, обращаясь к своему энерглассу. Это мы опустим. К счастью, у нас есть более важные вопросы для обсуждения. Из стекла вырвалась световая проекция. с т е ф а н недовольно поморщился. Очередной чертов график. Так, посмотрим. Паскаль начал пролистывать пункты самым вдумчивым видом. Ноябрь, декабрь, январь. Ага. Он остановился и ткнул пальцем в дату. Большой пропуск рабочего времени. Я брал отпуск. Ты брал его на неделю в первой половине февраля, а вернулся в середине марта. Паскаль перевел на Стефа взгляд. т я ж е л ы й как пара фур гранита. Более того. Ты пропустил свой срок водолея как смотрителя, который ложится на февральские и мартовские дни. Ты ушел от важной работы и не только. За последние двенадцать лет после того знаменитого случая с падшими ты десять раз пропускал свой срок частично или полностью по здоровью или из-за отпуска. Ты так боишься ответственности? Я никого не просил делать меня одним из тринадцати, огрызнулся Стефан. Да и какая хреновая разница? Никто меня все равно не слу. Ты должен был разбираться с делами. А не сбрасывать работу на других, ухудшая таким образом свое положение среди протекторов, которые и без того на самом дне. Змеи носит с долга. Отмазывал тебя от пропуска должности. Сухо заметил он. Иногда даже сам подменял. Кол слишком лояльно к тебе относится. Он давал тебе только сверхурочные задания, а не реальные наказания за столь серьезные проступки. м е р з к и й ублюдок. Пока Стев зло постукивал ногой по полу, Скорпион спокойно открыл новые документы с п л о ш ь помеченные красным. У тебя оказывается и по делам с вычищением тьмы накопились огромные долги, заявил Паскаль, указывая на красные пробелы в отчетах. И все словно отпустили эту проблему. Мне думается, что остальным смотрителям настолько до тебя нет дела, что они просто предпочли не вникать. Да и ты этим, видно, пользовался. Коул, твой последний друг среди протекторов. Не знаю, зачем ему эти проблемы. Все были удивлены его мягкостью в отношении тебя после... твоего прокола, так что я не удивляюсь, что з м е е н о с и ц и остальные гришки тебе п о м о г а е т подтирать. Возможно, я бы и мог закрыть глаза на т в о е отлынивание от должности смотрителя, но охота на тьму начинается. Мы должны искоренять её, с лёгкой угрозой произнёс Паскаль. Он помрачнел. Чего бы нам это не стоило, и все это делают, но ты считаешь себя особенным. Ты не понимаешь, что стоит нам дать слобину, и они уничтожат все. Стефан уже слышал от него подобное миллион раз. Речи с к о р п и о н а не отличались разнообразием. Будь то обычный сплит или могущественный д е л л а р какая разница? Главное уничтожать все темное, каким бы опасным и смертоносным оно н е было. И неужели думаешь, что ты такой незаменимый? Вдруг сказал Паскаль. Незаменимых здесь нет. Уйдешь ты, на место Водолея придет другой. Если ты боишься уйти на поле боя, то тебе вполне могут обеспечить такую услугу в с а л а р у м е До Стефа смысл сказанного дошел не сразу. Заткни пасть! – прорычал он, вставая. Ты на что намекаешь? Я только говорю о том, что нам не нужны те, кто не выполняет своего долга. И тут он сам решил подняться. Паскаль был слегка выше Стефа и угрожающе оттенял его. Всякий бы мог стушеваться перед этим видом и его холодным, вдавливающим в пол взглядом, но не Стефан. Я и представить не могу, сколько людей погибло из-за твоей лени, прошепел Скорпион, только сейчас обнажив свою злобу. От с т е ф а н и укрылось, как тот яростно сжал кулаки. Сколько душ лишились света за эти годы? Но хуже всего то, что тебе даже не стыдно. Тебя никогда и не наказывали должным образом, и ты решил исполнить должность палача в этом деле. Не забывайся, Стефан. Мясником здесь называют тебя. Внутри Стефа словно полыхнул фитиль. Ему не т д е л а до этой борьбы, не отдела до протекторов. Но Паскаль перегнул палку. Тот оставался непоколебимым. Стефа же бил жар не нависти. Если бы не разделяющий их стол, то, скорее всего, он бы врезал смотрителю по стальной р о ж е Почему они не могут просто оставить меня в покое? Думал он. Знаешь, Стефан, в Саларуме смертную казнь назначали и за меньшее. Но когда-то ты был образцовым протектором, примером для многих. В словах Паскаля звучала явная досада. Точно, Стеф его разочаровал. Ты до сих пор один из лучших манипуляторов. У тебя огромный потенциал. Тебе-то что? Ты разлагаешься морально. Это твое дело. Но ты не выполняешь работу, и от этого страдают приземленные. А это уже мое дело. Тут он отвернулся и стал смотреть в витражное окно. В прозрачных с т е к л ы ш к а х которого виднелся синий лес Саларума. Мы Иллюминпротекторы уже тысячи лет являемся оплотом между людскими душами и темными монстрами. Так постановили звезды, потому мы обязаны нести этот крест на себе, ведь больше некому. Спасибо за урок истории, буркнул Стефан в сторону. Я просто дам тебе мотивацию. До конца моего правления осталось не много. Если ты не выполнишь моё задание, я отниму у тебя восемь лет навсегда. с т е ф вздрогнул. Восемь? поразился он. Скажи еще, что это слишком сильная мера, хмыкнул Паскаль, возвращаясь к столу. Он снова сел и принялся писать в э н е р г л а с е Стефан же стоял, как вкопанный, хмурясь и обдумывая свое нынешнее положение. За его проступки смертная кара была вполне верным решением. Паскаль был прав, такое назначали и з а м е н ь ш е е Тунеядцы тут не нужны. Но восемь лет памяти? Сядь, приказал Паскаль. с т е ф а н раздражённо плюхнулся обратно с ненавистью, о п а л я я глазами смотрителя. Ты будешь посещать все собрания, все поминальные церемонии. Будешь выполнять недельную норму по уничтожению сплитов и других тёмных тварей, если они появятся. Я буду за тобой следить все грядущие двенадцать месяцев. Иначе что? Иначе через год, как только солнце войдет в созвездие Скорпиона и мое правление вновь начнётся, я отправлю твою душу в Обливион. с т е ф а н х м ы л ь н у л с я Такая себе угроза. Другому она показалась бы ужасной, но Паскаль не ведал всего. Восемь лет памяти пока что выглядели более устрашающими. За них Стеф немного волновался. Он выдохнул, беря себя в руки, после лениво потянулся. Ладно, хватит швыряться в меня угрозами и притворяться моей мамочкой. Чего ты от меня хочешь за мои восемь лет? Что я должен сделать такого унизительного в ближайшие дни? И тут в дверь забарабанили. Не дожидаясь ответа смотрителя, в комнату влетела Ламия, близнецы. Она чуть не споткнулась о ковер, но быстро оправилась, отбрасывая черные волосы. Паскаль, задыхаясь, выдала она. Я занят. Ты не поверишь, воскликнула Ламия. В голосе слышался подозрительный восторг. Пока она излагала ситуацию с присущим ей воодушевлением к самым необычным делам, Стефан хмурился все больше. Паскаль не отставал от него. Где он сейчас? После недолгих раздумий спросил Скорпион. Сара увела его в карцер. Я бы хотела, хорошо. Резко перебил ее Паскаль, поднимаясь с о своего места. п о л о в и ц ы скрипнули под его сапогами. Скорпион остановился посреди комнаты, обдумывая произошедшее. Скажи, чтобы его привели на суд. п л а м я удивленно захлопала глазами. Суд, но это неразумно. Ты не хочешь, чтобы его для начала обследовали в манипуляционной? Она нетерпеливо переминалась с ноги на ногу. Пожалуйста, это же такой шанс. Где еще ты видел? Нет, внезапно рявкнул Скорпион. Никаких обследований. Нам требуется как можно скорее разобраться с ним, а потом от него избавиться. Но это же протектор. Растерянно вымолвила Ламия, поправляя очки. Больше нет, пророкотал Скорпион. Суд состоится через полчаса. Но не все из тринадцати смогут прийти так скоро, подал голос Стефан. Многие на заданиях. Иногда он забывал, что все его утверждения могли быть интереснее для дерева, чем для протекторов. Никто на с т е ф а и внимания не обратил. Лами я удалилась, а Паскаль несколько раз обошел комнату в напряженном молчании. Мыслями он был далеко отсюда, может, даже лично разбирался с несчастным узником. Хочешь его казнить? – спросил с т е ф а н без особого интереса. С тобой я разберусь позже, сердито ответил Паскаль, забирая н е р г л а с и пряча его в рабочем поясе. И все-таки что с ним? Паскаль, казалось, хотел сказать одно, но затем выдал: "Ты его знаешь? Этого новенького?" Стеф фыркнул и пожал плечами. Скажу так: в личном общении он бы понравился тебе меньше меня. Знаю, говорил с ним пару раз. Неприятный тип, высокомерный. м н е он показался эгоистичным засранцем. Слышал, указов он не выполняет, делает в основном то, что сам считает верным. Но я не думал, что с ним произойдет такое. Паскаль напрягся. Возможно, это знак свыше. Удастся забить п а р ш и в у овцу раньше, чем она начнет вносить разлад в коллектив. Стефану его настрой не нравился, хоть и защищать новичка не было желания. Пошли. Паскаль открыл дверь в коридор. Пора выяснить, что за темную тварь нам п р и в о л о к л и на порог.